217. Друг мой, преодолевающему венок победителя. Жизнь заключается в непрерывном процессе преодоления старого новым и внешнего внутренним. Там, где процесс прекращается, наступает застой. Полюбите баренье преодолевающий. Склониться перед внешним, значит признать свою несостоятельность и негодность. даже перед условиями, совершенно непреодолимыми. В данный момент следует помнить, что условия внешне и временны, дух вечен, и в конечном итоге победителем будет все-таки дух, если он в решении своем не отступит. Ведь в конечном итоге всякая победа сводится к преодолению чего-то внутри. Лишь эта победа в себе и над собою остается навсегда с человеком. Внешние же обстоятельства уходят из жизни со сменой дней и ночей. Центр бытия извне следует перенести вовнутрь, перенеся бытие в мысль. Конечно, творение рук человеческих остаётся на земле, как, например, пирамиды, но дух создателей их всё же вынужден от них оторваться и о них позабыть со сменой оболочки. потому и даются с каждым воплощением тела новые, чтобы память не приковывала сознание изжитыми в прошлом условиями жизни. Подробности ушедшего свитка могут развернуться для продвижения духа, но обычно только тогда, когда уже нет опасности поглощения сознания силу их магнитного притяжения. Оживлять прошедшую фильму жизни и прошлых воплощений не всегда безопасно. в прошлых токах можно увязнуть вот почему даётся человеку спасительное забвение что было бы если бы даже события настоящей жизни всё время так же напряжённо звучали для сознания как они звучат в моменты текущего дня сознание не выдержало бы напряжения если пробежать в озарённой памяти бесконечную ленту прошедших событий может был бы в лаоци убедиться что проходит все, и все протекает мимо, но Дух пребывает вовеки, как вечный рекордер, мимо несущейся жизни. Вечность в себе и приходимость внешних явлений нужно ощутить сердцем и сердцем понять. Ни мысли, ни представления, ни рассуждения, но именно ощущение вечного бытия своего утверждает осознание бессмертия Духа. И тогда придет понимание, что легко и просто можно устоять всегда и во всём, ибо всё внешнее уйдёт, оставив человека нерушимым. Потому можно спокойно встретить очередные волны жизни, и это тоже мимо пройдёт. В итоге нужен опыт и знание. Если бы только осознать эту временную сущность внешних явлений, отношение к жизни могло бы измениться в корне. следует помнить, что неизменен и вечен лишь молчаливый свидетель внутри, и что внешним в отношении к нему будут не только события жизни земной, но и все мысли, чувства, эмоции и переживания во всех трёх оболочках, во всех мирах. Поток жизни сложнее, чем кажется, и уходит в глубины невидимых миров. Но безмолвный рекордер стоит, над всеми как свидетель приходящего в вечном вечный в себе осознаем и осознав утвердим